Но признаваться в том, что вчерашний разговор с Дэмиэном ее взволновал до такой степени, Эвелина не собиралась. Поэтому она лишь неопределенно пожала плечами и с величайшим трудом выдавила из себя. Да, спасибо. Все подошло наилучшим образом. По губам правителя зазмеилась неприятная улыбка, но он ничего не сказал. Лишь с вежливым наклоном головы протянул девушке руку, предлагая начать урок. Эвелина с трудом перевела дыхание. Воздух вокруг нее, казалось, сгустился от напряжения. Обостренное от волнения обоняние уловило едва ощутимый аромат терпких древесных благовоний. Обнаженные плечи покрылись мурашками от легкого прикосновения императора. «Пожалуй, начнем. По глазам Демена совершенно нельзя было увидеть, понял ли он, в каком смятении сейчас находилась его бывшая ученица. Помни, в танце девушка должна во всем подчиняться своему партнеру, поэтому расслабься и положись на меня». Легко сказать, расслабься. А как это сделать, если внутри все замирает от какого-то сладкого ужаса и странного, пугающего предчувствия? Вот только не понять, дурного или хорошего. Эвелина сама себе сейчас напоминала натянутую до предела тетиву. «Тронь пальцем, она и порвется». От волнения она пропустила первые такты вальса, поэтому двинулась за императором с опозданием, тут же споткнулась на незаметной выбоинке в полу и едва не порвала платье, наступив на подол. Руки Демиэна стальным обручем сжались вокруг ее талии, уберегая от падения. — Спасибо! — чуть слышно пискнула краснея от смущения Велина. От накатившей жаркой волны неловкости на лбу выступила обильная испарина. Девушка не смела поднять глаза на императора, чувствуя себя на редкость глупо. «Дорогая моя!» — со своей привычной иронией начал император. «Покажи, пожалуйста, твою обувь!» Пленница не рискнула спорить, лишь чуть-чуть приподняла... искусно украшенной вышивкой край платья и стыдливо продемонстрировала маленькую изящную туфельку на высоком остром каблуке. О том, что от этого произведения искусства у нее уже кровавые мозоли на пятках, Эвелина решила промолчать. Позволь. Не дожидаясь разрешения, Дэмиен присел на корточки оробевшей девушкой. мягко обхватил ее ножку и скинул туфельку. Пробежался пальцами по горячей ступне, которая уже начала отекать от неудобного узкого подъема. — Ваше Величество! — испуганно протянула Эвелина, не зная, как реагировать на столь небывалое проявление заботы. Что вы делаете? — Значит, обувь тебе подобрали прямо по размеру. Ядовито поинтересовался Дм вставая уж не палачли, помогал в примерке. Девушка, которой было чрезвычайно неудобно стоять без опоры на одной ноге промолчала.